Далеко. Степан. Когда Степан без всяких интеллигентских стуков вошел в добротную, окошке украшенной резными ставнями, избу, армейский друг Мишка сидел за столом, сосредоточенно кончик языка наружу, перебирал какие-то тычинки-травинки. Увидел на пороге сослуживца и безулыбчиво произнес. «Я знал, что ты сегодня приедешь». В первую минуту Степан опешил. В голове вдруг прокрутилось, что хотя и страшная глушь эти калинки, а телевизоры наверняка имеются, и криминальную хронику ловят. И пока он путешествовал, по ящику вполне могли сюжет показать о трагической гибели несостоявшейся пианистки Елены Коренковой и о Степане, скрывшемся с места происшествия жестоком убийце. «Вот тебе и край света». Неужели весь его хитроумный, тщательно продуманный план потерпел крах? Но Мишка вдруг улыбнулся и позвал друга. — Подойди сюда. Ты будто по заказу. Только глянь, что я сегодня в степи нашел. Степа послушно приблизился. Подозрительно взглянул на чахлую, почти убитую засухой травку. И в чем, хотелось бы знать, здесь кроется причина для восторгов? «Это же собачья петрушка!» — восхищенно доложил сослуживец. «Ты просто не представляешь, какая она редкость!» На душе у Степана отлегло. Как он мог забыть, что мишка чудной? «Ничего сослуживец, конечно, не знает и знать не может!» «Что мне твоя петрушка?» — улыбнулся в ответ Степан. «Ты лучше огурчиков выставь и картошечки, если есть». А выпить я привёз и колбасу сырокопчёную, и самой, между прочим, столицы. Про колбасу, кстати, было враньё. Палку Брауншвейгской весьма сомнительного вида Степан приобрёл в вагоне ресторане Мишка, наконец, соизволил встать, отодвинул свои растения и заключил друга в объятия. Они, удивительно, для такого хлюпика оказались крепкими. Хлопал его по спине и повторял. «Молодец, Степан! Приехал, не наврал! И правильно, что там в твоей Москве? Клоака! А здесь, ох и красота! Чего я тебе покажу? В наших степях какие только изумительные экземпляры не попадаются!» И у Степана впервые за последние сутки потеплело на душе.